Глава четырнадцатая. Десять лет спустя. Прошло десять лет. Стоял сентябрь. Был базарный день, и в лавке Николая Марцинча Рахманного бойко шла торговля. Самого хозяина не было. За прилавком... В суконной корсетке и в платке, повязанном, как обыкновенно повязываются крестьянские молодухи, распоряжалась Татьяна. Ей помогал русоволосый мальчик, лет двенадцати. У конторки сидел седой, облысевший старик с красным носом и щеками, по которым сквозили багровые прожилки. Это был Мартин Лукьянч. Свойственной ему важностью он принимал деньги за товар, отсчитывал сдачу, Отмечал карандашом выручку или заговаривал с покупателями, внушал мальчику быть попроворнее, играл пальцами на толстом своем животе. Татьяна мало изменилась, только лицо покрылось каким-то золотистым загаром и приобрело твердое и самостоятельное выражение, да глаза были ласковы и ясны. Товар спрашивался однообразный, десяток другой гвоздей, ведерка, вилы, топор, железнообручи, заслонка для печки. Видно было, что покупатели привыкли к лавке, мало торговались, без особенной подозрительности рассматривали покупки, часто спрашивали, дома ли Мартиныч. «Он в городе, милые!» — неизменно ответствовала Татьяна. «По земскому делу отбыл. На что нужен-то?» Мартин Лукьянч отвечал иначе. — В земском собрании заседает, — говорил он с особенным видом достоинства. — Господам совета преподает. А иногда прибавлял. — Хотя и господа, однако, без Николая дело то видно того. Николай везде нужен. Вам на что потребовался? Боровские приехали посоветоваться, как покрепче написать контракт с арендатором мельницы. Тигуленцы судились с барином из-за земли и хотели обдумать с Мартинчем кое место утрафить на барина бумагу. Малый лет двадцати пришел спросить, где бы достать книжку насчет солдатских законов. Молодой бледный попик с каким-то страдальческим выражением в глазах просил последнюю книжку журнала. Да, кстати, хотел поговорить, из каких преимущественно брошюр составить школьную библиотеку, которую он затеял. Вдруг толпа раздалась, в лавку ухорскую походкой вошли два мужика в шапках на бикрень с сигарками в зубах, распространяя запхводки. «Наша вам, Амельяна!» — воскликнул один, весело оскаливая зубы. «Аль, не узнаешь? А это зять мой, Гаврюшка Марцинча, аль нету?» Татьяна сказала. «Фут ты пропасть!» «А как было приспичило! Ну, черт тебя дерит, Давай, видно, спишницу!» «Поглинцевите, чтоб была! Первый сорт! Эх, в рот тебя дышло! Разорюсь на гривены. «Чай попроще можно, Герасим Арсеньевич!» — улыбаясь, сказала Татьяна. «Есть в пятачок. Смотрите, какие крепкие!» «Никак тому не быть, Амельяна, никак не могу попроще!» — Потому развязка, значит, окончательно невозможно. Так, что ль, зять Гаврюшка? — Не стать, — перетакивать елов голова. Звенит в машне форсина все а и пусто, Головы не вешай повадка и без алтына скрасит. Панур голова, с рублем пропадет. — Запиши, — Гаврюшка сказал. Оба расхохотались. — Что, Амельянна, — «Ловок брехать, дядь Гаврюшка», — сказал Гераська. «Небось, недаром, недаром по этапу из города баки гоняли, недаром. э э потить к старичку похуторить. Чать в силь был, драл меня добромолца, Тоже аспид был, не из последних». «Здорово, Мартин Лукьянович!» Гераська подошел к старику и с насмешливым унижением поклонился. «Здравствуй», — сухо ответствовал Мартин Лукьянович. «Что?» — Аль, прошло твое времечко, — сказал гараська Бывал, че, тройка, не тройка, а теперь сидишь, как сыч. Ну-ну ты, не заговаривайся, грубиян. — от чудачина! Разве я тебя грублю? — А что, время твое прошло, это верно. Ездил на наших горбах, да будя. Посиди-ка покланяйся нашему брату. От не куплю, к примеру, спишницу. Ты окончательно должен в трубу вылететь. «Эх, вы, белоручки, пропадать вам без мужикам!» Мартин Лукьянч тяжело засопел, побагровел. Татьяна нашла нужным вмешаться. «Герасим Арсеньевич», — сказала она внушительно, — «вы бы не слишком!» Гараська сразу изменил тон. "То что ж я! Алюш, со старичком и словечком не перекинуться!» — сказал он шутливо. «Мы чать завсегда с нашим уважением! Дай-кась закурить, Лукьянч!» «Эх, в рот тебе дышло!» И управитель ты был серьезный. Зять Гаврюшка, вот был управитель, в рот яммалина. Ты, Лукьянч, не серчай, потому развязка и все такое. Не серчай на меня. Окончательно ты из первых первый был. Мартин Лукьянч смягчился. «Я был не мил. теперь то лучше стало, спросил он, протягивая гараськи папиросу. «Ты вот дурак». Говоришь неподобные слова, а жить-то лучше вам посидел в доровой квартире. Гораська засмеялся и ухорски сплюнул. Хватер нам нипочем, воскликнул он. Хватер я, так понимаю, хоть и ведь. Хлеб воля, случается, и клочами кормят. Водки, даже ежели гроши есть, и водки. Линвалид приволокет. Черт те деревья дали. — А ты вот скажи, Лукьянович, скотин-то мою всю перевели. — О, перевели, — злорадством сказал Мартин Лукьянович. — Окончательно перевели, потому нет кормов, прищемил нас ирод, вздоху не дает. За что хоть бы меня во строк посадил? Только и всего, что, признаться, мы саножкой стоксен сен почали. Так ведь аспит он ноги, надо скотине жрать таль нет? «Не воруй, Сенбарское не твое, это, брат, и я бы посадил на его месте». «Эх, Кость, что сказал, при тебе-то что мне за неволя воровать? Ты разочти, сколько кормов, сколько покоса у нас было, сколько ты нам вольгот давал». А, произнес Мартин Лукьянович, с самодовольством поглаживая живот. «Что ж, я завсегда скажу, отцом ты был для нас, дураков, во как тебя «Понимаем. Э -э. Ну, а теперь-то припеваючи живете?» «Припеваем, в рот ее дышло. Ты вот подумай, Лукьяныч, иди, — говорит, — в батраки. Ну, ладно, пошел я. Стало ж не того, Посадили меня на какую махину, на жнейку, значит. Сижу окончательно, словно идол, действую. Трах! Окончательно в дребезге. Туда-сюда штраф, трешница. Ловко! Земли не дает, лесу...» Прутика нету, из кормов хоть кричи. Что ж это за жизнь? Зато банк завели. Бонко, ты спроси, кто в ней верховодит-то? Шашлов, Максимка, да Веденев. Веденеев. Эх, что мы теперь надумали, Лукьянч? Окончательно на новые места хотим удалиться. от с Миколаем с твоим хотели потолковать. Пропадай пропадом, переверзев со своими машинами. Ударимся в Томскую, аль поминай, Паминай, как звали. Обдумали. Мало вас, нищими-то оттуда приходит. Мы окончательно ходоков снаряжаем, Лукьянч. Понимаешь, вот прямо, Господи, благослови, пойдем с зятем Гаврюшкой, все приволья смотрим, из Гордень на двадцать три двора охотятся в переселенцы. Тигулинских двенадцать. Мы с Гаврюшкой по с двора просим, была не была. За сотенный билет всю Россию насквозь пройдем, коль на то пошло. А на старине не жить. В крепость купцам да господам не поступать изнова. Глупости, — Герасим, — авторитетно вымолвил Мартин Лукьянч. — Держитесь, старины, вот что я вам скажу. «Жить можно, это ты врешь, то есть с умом. Вот хоть Николая моего взять, видишь, товару одного, может, тысячи на четыре, гласным состоит в земстве, в ведомостях печатается, а то ты оно-то. Почему новые места, баловство, пароли вас мало, вас не во а именно драть нужно? Я, брат Николая, драл, вот и вышел человек». Теперь он женился, например, Мартин Лукьянович понизил голос, то, все, из простых, дескать, из дворовых, а тут купец Еферов с дочерью навязываются приданого пятьдесят тысяч. Другой бы, разве не польстился, но Николай умен, и я ему говорю: "Николя, Татьяна Емельяна, хотя мол из простого звания, но ты вглядись". «Королева! Одно слово!» — подтвердил Гораська. «Ты вглядись, — говорю, — неописной красоты умна. Да пропадай они пятьдесят тысяч. Я знаю, болтают разные там анафемы». Мартин Лукьянович еще понизил голос, будто от живого мужа, будто не венчаны. «А что придумает народ? Иван Федотов помер, прям говорю, что помер а венчание было в Воронеже, а не венчины. Да мы разве сумлеваемся, Лукьяныч? Опять же, ежели и без венца, Гараська еще хотел что-то добавить, но поостерегся и только помычал. А новые места вздор, — заключил Мартин Лукьяныч громко. В это время молодой попик, облокотившись на прилавок, Отрывочно разговаривал с Татьяной. Ее беспрестанно отвлекали покупатели. — Изрядно торгуете, Татьяна Емельянна. — Как сказать, батюшка? — Да вот живем. Оборот, хотя и велик, но мы пользу берем небольшую. Сами знаете. Да-да, хорошо вас. Все поставлено, истинно по совести. Равно избегаете искудости и стяжания. Хорошо. Слышали? отец григорий скончался слышал он добрый был священник старинный да да и при конце жизни жестоко оскорбил отца александра попик усмехнулся чем же так были распущены долги отцом григорием ну и были расписки все по мужичкам, конечно, и, говорят, на знатную сумму, будто бы на пятьсот рублей. Вот при конце его жизни отец Александр и начал понуждать относительно расписок, где спрятаны, да сделайте, мол, передаточную надпись и тому подобное. Слушал, слушал старик, зажги, говорит, свечку подай, шкатулку, зажгли, подали. И вообразите, достал умирающие расписки, и все до единой в огонь вверх. А сам лепечет. Отпустите должником вашим. Вообразите гнев стяжателя зятя. Ах, как прекрасно, да-да. Дед кто, много ли у вас? Пятеро, батюшка. Меньшенькой с покрова годик пойдет. А это вот первенец, помощник. Она указала на русоволосого мальчика. Попик вздохнул. «Была у меня девочка, схоронил», — сказал он. «Грустно не иметь детей. Ищу прибежище в книгах. Вот, школой занимаюсь, но сердце болит». «И, батюшка», — ласково проговорила Татьяна, — «вы молоды, будут и детки, Господь захочет. А не будет детей много в мире». Лишь бы любовь не погасла. «Блажен, кто верует!» — тихо возразил священник и, как будто испугавшись своих слов, быстро добавил. «Конечно, конечно, все от Господа. Не знаете, Татьяна Емельяновна, брошюры фирмы посредника имеются еще у Николая Мартиновича? Есть, есть. Пять сотен из Москвы прислали. И новенькие, и новые есть. Э, Толстого вышло уж очень... «Трогательная. Два старика. Да вы, пожалуйте, в горницу. Там в лежат. И журнал там, э, кажется, последнюю книжку фельдшевица назад отдала. Пожалуйте в горницу». «Амельянна, гвоздочков бы мне, однотесу!» «Умница! Почему у тебя желез полосовое?» «Хозяюшка, покашка, чугунок, эдак в полведерки». «Здравствуй, обворожительная женщина!» — раздался нетвердый, сиплый голос. И Косьма Васильевич Рукодеев крепко пожал Татьянину руку. Он едва держался на ногах, вид его был совершенно лишен прежнего великолепия. Опухшее лицо, мутные глаза, спутанные с сильную проседью волосы — все говорило о беспробудном пьянстве. Рядом с ним, улыбаясь гнилыми зубами, стоял человек с какой-то зеленоватой растительностью на лице, с бегающими неопределенного цвета глазами, в прекрасном пальто на распашку, в шляпе-котелком с толстую золотую цепью на животе. «Коронат, Антонов!» — кричал Рукодеев, патетически размахивая руками. «Всмотрись, есть женщины в русских селениях, с спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Понимаешь, о ком сказано? Вот она! А, впрочем, ты не можешь этого понимать, ты свинья!» «Извините, великодушно, Татьяна Емельяновна, свинье красоту вашу хвалю, непотребному пройдохе стихи декламирую». «Ах, пал, пал Косьма-рукодеев!» «Этого напрасно-с!» — Косьма Васильевич с лощавой улыбкой возразил коронат, что касательно в отношении прекрасного пола Татьяна строго сдвинула брови. «Стой молчать!» — возопил Рукодеев и даже погрозил пальцем на своего спутника. «С кем говоришь? Где находишься? Вот!» «Рекомендую, Татьяна Емельяновна!» «Двенадцать лет тому назад явился Наг и Гладин в наш Палестины. Фортункой народ обманывал. На станции трактир держал и вдобавок известное заведение. Теперь богат, блажен и в первой гильдии. О, времена он равым!» «Коронатка, много ли ты по миру сирот пустил? Много ли загубил душ мужеское и женское пола? «Ежели вы и так желаете тлетировать, Косьма Васильевич, и притом в публичном месте коронат сделал оскорбленное лицо. Ну и что же? От задатку откажешься? Врешь! В морду плюю и то не откажешься. Вот полюбуйся, Татьянушка!» Продал имение этому бести. Вожу его с собой, срамлюсь. На мерзопаксную рожу его, так сказать, смотрю круглые сутки. Коронат отвернулся и с видом человека уязвленного в своем достоинстве, но стоящего выше подобных пустяков, стал смотреть на улицу. «Зачем продаю, спрашиваешь?» Продолжал Рукодеев и вдруг заплакал. Ах, «Обидел, обидел меня Володька. Прискорбно». Танюш, тоска. Юноша 17 лет, кончает гимназию, так сказать, и вдруг бац, двойка в латыни, револьвер, выстрел, и все кончено. Зачем имение, С кому хозяйничать? Анна, колотовка, это верно. Но, однако, родной ведь сын, по крайней мере, продать, жить на проценты. Кто виноват, у судьбы не допросишься, да и не все ли равно, а? Эх, Володька, Володька, все опротивило, Танюша, все. Были, так сказать, помыслы, были чувства, очень благородные чувства, но для чего, к чему? Муж твой, я его понимаю, я уважаю твоего мужа и хвалюсь, что первый заметил в нем искру». Но мне все опротивило, а было, было время. Вот Илья Финагенч помер, Володька застрелился. Ах, Татьяна, жизнь есть океан бедствий. ба баба -ба. Мартин Лукьянч, старче-крепостниче, что, брат, пали стены Иерусалима, воздыхаешь о старине, да, брат? Ау у порвалась цепь великая. Ну, что там толковать? Пойдем-ка, выпьем. Эй, коронат, покупатель, веди нас в трактир, шампанского выставляй, ищади века сего. Так, Николай Марчинович в собрании действует, но ну, пускай его действуют, суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано. До свидания, русская женщина, простите великодушно падшего. Коронатка, веди. Мартин Лукьянч, притворяясь, что уступает только из любезности, избегая смотреть на Татьяну, последовал за Рукодеевым и Коронатом. На мгновение лицо Татьяны омрачилось и сделалось грустным, но ей некогда было вдаваться в посторонние мысли, базар был в полном разгаре, и покупатели не уставали пребывать.